Откровение Крегера. Комплект документации. Академия родового наследия, отдел реконструкций. Совершенно секретно. Срочно. Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру от реконструктора Анннербт Крегера, штандартенгемайндер Форштейра АС, младшего имперского мага. Рапорт. Рейхсфюрер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 При этом зеркало на его голове сверкало так нестерпимо, что я вынужден был отвести взгляд, а демон Поппель перешел в состояние пустая труба. Затем свеча погасла, старик ускакал, и так даже стихла гармонь. Все это время где-то вдалеке играла гармонь, русское подобие ручного органчика. Затем я оказался в астральном тоннеле номер одиннадцать, по которому и вернулся в медитативный бункер Академии. Выйдя из медитации, я немедленно сел за настоящий рапорт. Хайль Гитлер. Младший имперский маг Крегер, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, Анненербе, Вульфу. Вульф. Первое. Кто посмел посадить Крегера за рапорт? Немедленно выпустить. Этот человек — патриот фюрера и Германии. Второе. Я не понял, при чем здесь Юпитер? Может, все таки Сатурн? Пусть этим займется астрологический отдел. Третье. Провести реконструкцию откровения, представить протоколы рекомендации. Четвёртое. Всё. Хайль Гитлер. Гиммлер. Академия родового наследия. Отдел реконструкций. Совершенно секретно. Срочно. Рейхсфюрера СС Генриху Гиммлеру. Служебная записка об откровении Крегера. Рейхсфюрер.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 Однако с практической реализацией этой идеи возникли трудности. Строительство огромного рефлектора в районе Ясной Поляны, который должен был посылать лучи на Луну и от Луны на Землю, было остановлено в связи с недостаточной точностью расчётов. В настоящее время рефлектор находится в замороженном состоянии. Смотри рисунок один. Далее. Около полугода назад Молотов пришёл к выводу, что зеркальность Льва Толстого является духовно-мистической.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 Главный реконструктор И. Вульф, Академия родового наследия, отдел реконструкций, совершенно секретно. Срочно. Протокол реконструкции номер 320-125. 12.01.1935 года в Аненербе была проведена реконструкция по делу Толстого Гагановича. Метод реконструкции. Откровение Крегера.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 За проявленный астральный героизм руководство АННРБ просит представить Т. Крегера к награждению рыцарским крестом первой степени с дубовыми листьями. Секретно. Расшифровка магнитофонной записи номер 462.11 из архива партийного суда части НСДАП.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 Мой человек в сообщил, что некий Крегер две недели пил с советскими перебежчиками-оккультистами, а потом представил Гиммлеру совершенно безумный рапорт. А Вульф, Вульф, которому мы доверяли, пошел выяснять, в чем дело, и тоже нажрался, как свинья. Вместо того, чтобы отдать мерзавца под трибунал, состряпал целую теорию, по которой Италия должна напасть на Абиссинию. Ну что?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 Тогда он улыбнулся и сказал «Эрнст, а я ведь не хуже вас, знаю, что никакого астрала нет». «Но как вы думаете, если у вас и даже у Канариса есть свои люди в Аненербе, должны же там быть свои люди и у меня?» «Я не понял, что он имеет в виду». «Думайте, Эрнст, думайте», — сказал он. Я молчал. Тогда он улыбнулся и спросил «Как вы считаете, чей человек, Крегер?» «О, Боже!» Да, Эмма. Наверное, я слишком просто для всех этих интриг. Но я знаю, что пока я нужен Фюреру, мое сердце будет биться. Ты ведь будешь со мной рядом? Иди ко мне, Эмма. Ах, Эрнст, бегуди, бегуди, Эмма. Эрнст, знаешь, Эмма, иногда мне кажется, что это не я живу, а Фюрер живет во мне.